Шестнадцатый способ – объяснять причину своего беспокойства. При возвращении из своей пещеры нужно объяснить жене причину вашего беспокойства. Сделать это нужно спокойно, уравновешенно, чтобы жена не представляла худшее. Если у вас была какая-то проблема, и вам надо было над ней подумать, вы уединились на какое-то время, и пока думали, не могли жене давать то, что обычно даете. Но когда проблема решилась, надо прийти к ней и сказать «проблема решена». Не надо ей все говорить, но необходимо рассказать, была проблема, но я уже все решил, проблемы нет. Сделать это необходимо, потому что существуют две крайности. Если вы ее погрузите в свои дела, то жена не будет решать вашу проблему, но она будет ее думать. Она будет ее глубоко переживать. При этом проблема будет оставаться, потому что женщина не может ее решить. Она будет просто переживать. Вторая крайность. «Если вы проблему решили, но жене не сказали о том, что проблемы больше нет», она себе что-нибудь придумает почему вы были в пещере еще неизвестно что она там себе придумает кстати могу дать такой совет чтобы женщина много не думала она должна много говорить как только женщина замолчала она тут же начала думать а это намного хуже 17й способ сидите вдвоем у огня если у вас есть камин то периодически разжигайте его и сидите вдвоем у огня Многие мужчины делают камин в доме, но потом забывают его разжигать. Они думают, я же его построил, что еще надо. А когда жена просит его затопить, то отвечают, ты хочешь у него погреться, ты и разжигай мне некогда. На самом деле сидеть у камина – это очень круто. Сидеть у камина всегда очень хорошо, там никто не хочет ругаться, никто не скажет у разожженного камина, как я тебя ненавижу. Это взаимно. Такого не бывает, обычно посиделки у камина, наоборот, заканчиваются очень приятным способом. Восемнадцатый способ. Делайте жене маленькие подарочки. Я имею в виду совсем малюсенькие подарки. Мы обычно, если дарим букет, то огромный, хотя на самом деле можно подарить маленький цветочек. Или, например, жена послала вас в магазин купить что-нибудь по списку. Вы купите все по списку и маленькую коробочку конфет. Она это оценит. Однако, если у нее эти конфеты стояли в списке, то это уже не маленький подарочек, а совсем другое. Просто продукт из списка. Маленькими подарочками могут быть шоколадки, цветочки, духи. У женщины должны быть не одни духи, а несколько. 19 Девятнадцатый способ. Всегда благодарить за еду. Это отдельный пункт о важности благодарности именно за еду. Знаете, какой самый лучший способ поблагодарить жену за еду? Это предложить помыть посуду. Так и сказать, это было очень вкусно, давай я помою посуду. В половине случаев она скажет, что не надо, но само предложение это очень круто, потому что мужчина не должен быть посуду. В нормальной здоровой семье, где мужчина – мужчина, женщина – женщина, посуду всегда моет жена или еще кто-то, но в любом случае не муж. В семье, где муж и жена – партнеры, все делается по-партнерски. Оба работаем, оба платим кредиты, оба моем посуду, оба моем полы. И справедливости ради стоит сказать, что в такой семье одного ребенка должна родить жена, а второго – муж – если уж они партнеры, на равных. Но в нормальной семье обязанности распределены по-другому. Если вы предлагаете жене помыть посуду, то это очень круто. Заметьте, денег это тоже не стоит, и это несложно. Помыть посуду после двух-трех человек – это всего лишь несколько тарелок. и Если посуду помыть сразу, то вообще не трудно Двадцатый способ. Интересоваться, нужна ли ей помощь. Когда жена расстроена или утомлена, мужчина должен это замечать и интересоваться, что нужно сделать, чтобы ей помочь. Помогать делать своей женщине домашние дела – это здорово. Подчеркну особо именно помогать время от времени, а не делать постоянно. Потому что мужчина, который выполняет все женские обязанности, попал под адский каблук. Жена приходит с работы, а дома сидит такой подкаблучник. «Я все помыл, все сделал, морковку натер. Все должно быть в меру». 21 способ. Интересоваться, не нужно ли чего-нибудь купить. Когда вы уходите куда-то из дома или звоните с работы перед возвращением домой, поинтересуйтесь, не нужно ли чего-нибудь купить. Это очень просто, и может оказаться, что в этот раз покупать ничего не нужно. Правда, вы должны знать очень важную вещь – покупка продуктов – обязанность мужчины. Конечно, женщина тоже может покупать продукты, но так она помогает мужу, выполняя его мужскую обязанность – Поэтому именно мужчина должен быть в курсе, что надо купить, чего не хватает. Так на самом деле намного проще и выгоднее вести бюджет. Получаются выгоды как минимум на 30%. Вы замечали, что если идете с женой в магазин, то покупаете намного больше. Если мужчина идет в магазин, то он покупает все строго по составленному списку. Нет этой постоянной женской импровизации. «Смотри, какие интересные артишоки, надо их обязательно взять. Мы никогда их не брали, но сегодня надо обязательно их купить». Двадцать второй способ. Предупреждать жену, если собираетесь куда-либо уйти. Например, даже если вы просто пошли спать, жену лучше об этом предупредить. Это очень удобно. Если вы собираетесь спать, скажите «я пойду посплю», чтобы жена была в курсе, не будила и не приносила вам телефон. Предупреждайте жену обо всех своих передвижениях, и она будет счастлива. Кто-то скажет «что это вообще? Да зачем я буду это делать?» Дело в том, что в этом случае она чувствует себя счастливой, любимой, ведь с ней считаются, ей все объясняют. Ей надо просто говорить «я сейчас еду туда-то и туда-то». Это несложно, но она это положит в свою коробочку счастья. Двадцать третий способ – обнимать жену минимум четыре раза в день. Надо чаще обнимать свою жену, чтобы сделать ее счастливой. Конечно, речь идет о мягких и нежных объятиях, а не о таких, когда у женщины кости трещат. В фильме «Кинг-Конг» есть интересный момент, когда чудовище спасает девушку. Он огромной лапой не причиняет ей вреда. Он даже дрался с монстром, сжимая эту девушку в руке. А после драки он разжал руку, а девушка в ней совершенно невредима. То есть, сражаясь, он контролировал себя так, чтобы не причинить ей боли. Надо понимать, что женщина маленькая и хрупкая. 24 способ. Звонить жене с работы. Нужно чаще звонить жене с работы, чтобы узнать, как у нее идут дела, или для того, чтобы поделиться своими какими-то новостями. Можно просто позвонить и сказать «я тебя люблю» или что-то подобное. Мужчинам не свойственно это делать, а женщинам в экстазе от этого. Поставьте себе напоминалку. Как только пришел на работу, надо позвонить жене. Мужчина однозадачен. Он может позвонить жене только тогда, когда работа уже сделана и ему нечего делать. Поэтому напоминайте себе, что это надо делать для своей жены. Она будет счастлива от этого. Двадцать пятый способ. Говорить женщине, что ты ее любишь. Неважно, сколько раз в день вы это сделаете. Мужчина в плане эмоций должен говорить жене всего три вещи. Как он ее любит, что он для нее сделал и то, что он собирается для нее сделать. И все. Остальные темы надо оставить для общения с друзьями. На самом деле эти три вещи – это очень много – С их помощью решаются все проблемы. Например, потребность мужчины – хвастаться. У всех мужчин есть потребность хвастаться. Если кто-то из мужчин не хвастается, значит ему просто нечем хвастаться. Но как только у тебя появляется чем похвастаться, ты начинаешь это делать, потому что это нужно, иначе теряется мотивация. Поэтому пусть муж хвастается жене. Но, естественно, ей надо хвастаться тем, что ты сделал для нее, а не тем, сколько танков ты в игре подбил и сколько медалек за это получил. 26 шестой способ предложить жене расстелить или застелить кровать. Это не ваша обязанность. Но если ты думаешь, чтобы еще такого хорошего сделать для жены, то предложи ей это. Конечно, если она при этом тебе скажет, «Так, раз ты постель однажды расправил, то теперь будешь это делать каждый день». Тебя можно пожалеть. С женой тебе не повезло, потому что это неприемлемо, тебе это не нужно. Но предложить это нормальной жене можно. И в 80% случаев она не будет вас больше об этом просить. И в ста процентах случаев она это оценит и положит еще один момент в свою коробочку счастья. Двадцать седьмой способ. Помогать жене со стиркой. Стирать белье – чисто женская обязанность. Мужчина обычно просто скидывает грязную одежду в корзину. Но было бы очень неплохо, если бы он помогал это белье подготавливать к стирке. Выворачивать носки, убирать лишнее из карманов – Многие мужчины просто суют белье в стиральную машину, а жена должна потом это вытащить, проверить карманы и положить обратно. Поэтому помогайте ей в этом вопросе, и она будет очень хорошо себя чувствовать. Выворачивать грязные мужские носки – не самая приятная работа. Двадцать восьмой способ – выносить мусор. Хотите сделать женщину счастливой? Займитесь мусором. Это мужская обязанность. В нормальной семье мусор должен выносить мужчина – Конечно, идеальный вариант, чтобы женщина сама достала пакет из мусорного ведра, завязала его и отдала вам. Но если женщина будет регулярно это делать, то вскоре мужчина сам начнет вынимать его из ведра и выносить, потому что привыкнет к этому. А женщина всегда счастлива, когда мужчина сам, без напоминаний, выносит мусор. 29 девятый способ. Звонить, если вы куда-то уехали. Совет для путешественников или мужчин, которые много ездят в командировке. Когда вы куда-то уезжаете, обязательно позвоните жене сразу же, как только доберетесь. И оставьте свой номер телефона на новом месте, чтобы возможно было сразу найти. Это нормальное состояние. Если ты куда-то поехал, то позвони, когда доедешь. Не менее важно говорить жене, что без нее в поездках ты грустишь и скучаешь. Тридцатый способ. Ухаживать за ее машиной. Вы должны понимать, если вы купили жене машину, то это ваша машина. Если у нее есть машина, это не значит, что она будет менять колеса, заливать масло и отправляться на шиномонтаж. Она на ней будет только ездить. Ухаживать за ее машиной не так уж сложно, можно не мыть ее самому, а быстро съездить на автомойку, заскочить на шиномонтаж и так далее. 31 способ. Готовить свою машину к поездкам с женой. Прежде чем ехать куда-то с женой, вымойте свою машину и уберите лишнее из салона. Надо готовить свой автомобиль к поездке с женой. Многие мужчины считают свою машину рабочим инструментом, поэтому чего там только в ней нет. Нам это все не сильно мешает. Но представьте, что вы везете жену в театр. Она красиво оделась, конечно, и надо садиться в чистую машину, а не так, что ты перед ее приходом раскидал банки из-под ног и запустил голубей, чтобы они съели крошки. Нет, все должно быть красиво и аккуратно. Жена от этого становится счастливой. Дорого это? Нет. Да и не каждый день ты возишь жену в театр. Тридцать второй способ – принимать душ перед сексом. Причем лучше это сделать, используя моющее средство, которое нравится жене. Если тебе нравится дегтярное мыло, полезное для кожи, но потом от тебя пахнет шпалами, это не самый лучший выбор для использования его перед сексом. Лучше в этот раз помыться шампунем жены, потому что ей он точно нравится. Тридцать третий способ – принимать ее сторону. Если кто-то вывел вашу жену из душевного равновесия, вы всегда должны принимать ее сторону. Мужчина всегда должен принимать сторону жены, даже если она абсолютно не права. Во всяком случае, это надо делать хотя бы на людях. Даже если она танцует пьяная и голая на столе, вы должны просто завернуть ее в скатерть и без упреков привести домой. Дома вы уже можете разобраться с ней по-своему, но на людях она не должна слышать от вас упреков и прочего. Утром она проснется в ужасе и с больной головой, но при этом будет чувствовать, что она замужем и ее любят. Родители тоже всегда становятся на сторону своих детей. Потому что если ваш ребенок в чем-то не прав, то претензии должны быть не к нему, а к вам. Это ваши недоработки. В конфликтах с посторонними вы всегда должны вставать на сторону жены, ребенка, родителей. все кто от вас зависит. Это очень важно, чтобы женщина понимала, чтобы не произошло, мужчина встанет на ее сторону, хотя бы внешне. Если женщина не права, то мужчина просит прощения. Если женщина не права, и вы с этим никак не можете согласиться, все равно вы становитесь на ее сторону. А потом, когда у всех победили и пришли домой, говорить «Так, деточка, вот так больше делать не надо». Я был сильно недоволен. «Но ты же на мою сторону встал. Я твой муж». «Но больше никаких танцев голой на столе в ресторане. Еще раз что-то подобное, и мы больше не будем ходить в рестораны. Потому что отбирать телефон у всех охранников и официантов и избивать приехавший ОМОН я, конечно, могу, но когда-нибудь все это закончится очень печально. Ты меня хорошо поняла?» «Да, мой господин». «Если же в ресторане ты начал вместе со всеми снимать на телефон, говоря всем, я не знаю, что это за овца, а потом уехал, оставив ее там» то ничего хорошего не получится. Нет такой ситуации в жизни, когда вы не можете встать на сторону жены. Так же, как всегда, вы будете становиться на сторону своих детей. А женщина находится в статусе ребенка. Тридцать четвертый способ. Предложить сделать ей массаж. Предлагайте женщине массаж, когда вы готовы его сделать на самом деле, а не в надежде, что она сейчас откажется и предложит сама вам сделать массаж. Массаж делает женщину очень счастливой. Тридцать пятый способ. Не забывать о прелюдии, не связанной с сексом. Мужчин не очень беспокоят все эти вещи, не связанные напрямую с половым актом. Мужской секс – это сам процесс, а то, что происходит до и после, их мало волнует. Мужчина все это сексом не считает, а женщина считает. Вы знаете, что половина женщин могут променять сам половой акт на то, что происходит до и после него. Для них это главное – полежать, пообниматься, поцеловаться. Поэтому очень важно уделять внимание предварительным ласкам. И это, опять же, не стоит денег, но делает женщину очень счастливой. Тридцать шестой способ – иметь терпение, когда жена делится своими переживаниями. Не надо смотреть на часы, когда жена что-то рассказывает вам. Женщину вообще очень бесит, когда вы смотрите на часы, общаясь с ней. 37 седьмой способ. Предоставить выбор ТВ-программы жене. Если вы вместе смотрите телевизор, пусть жена выбирает, что смотреть. Если ты устал и просто хочешь полежать и потупить перед телевизором, щелкая по каналам, то это нужно делать без жены. Большая ошибка делать это вместе с женой, тупить и щелкать по каналам, когда она рядом. Потому что женщине нужно определиться, что смотреть. А мужчине, в принципе, достаточно просто щелкать по каналам. Причем он действительно отдыхает, просто перескакивая с канала на канал. Для него это способ релаксации. Проводились исследования, оказалось, что у мужчин, сидящих у телевизоров и переключающих каналы, активность мозга снижается до 20%. У женщин, что интересно, подобного не происходит. У них даже при самом крутом релаксе уровень мозговой активности не падает ниже 90%. То есть мозг у женщин не отключается никогда. Именно по этой причине они так любят сладкое, потому что мозг все время работает и требует энергии. А мужчина может сидеть, например, на рыбалке неподвижно за удочкой и ни о чем не думать часами. Когда мужчина щелкает по каналам, для него это то же самое, что в древности для мужчины было прийти в пещеру после охоты на мамонта и отдыхать, глядя на огонь. На огонь можно смотреть бесконечно, и также бесконечно можно по кругу раз за разом щелкать 40 каналов. И даже хорошо, если там ничего нет интересного. Зачем что-то смотреть, если можно просто щелкать? Но если ты смотришь телевизор с женой, пусть она командует пультиком. Пусть она найдет себе что-то интересное и смотрит это. Я не видел женщин, которые бы щелкали бесконечно канал за каналом. Они всегда выбирают что-то одно и смотрят это». 38 восьмой способ – проявлять внимание к жене на людях. Естественно, нельзя на людях ее критиковать, а если вы куда-то пришли с женой, то она должна получить внимание больше, чем все остальные. Никогда не делайте для других женщин больше, чем вы делаете для своей жены, если собираетесь с ней жить всю жизнь и быть счастливым. Худшее, что вы можете сделать – прийти женой в гости и начать ухаживать за другими женщинами, оставив супругу без внимания. Тридцать девятый способ – быть опорой. Если вы держите жену за руку, то следите за тем, чтобы ваша рука не становилась вялой. Если вы с женщиной держитесь за руки, то не она должна держать тебя за руку, а ты ее. Она должна чувствовать, что у нее есть опора. А если рука вялая, то даже на этом уровне она чувствует, что у нее нет защиты. И заметьте, когда мы здороваемся с другими мужиками, мы в тонусе и руки пожимаем крепко. А с женщиной можем позволить себе эту вялость. Естественно, твоя рука не должна быть мокрой. Если она вдруг начала сильно потеть, то лучше женщину взять под локоток. Сороковой способ. Узнать, какие у нее любимые напитки. Это нужно для того, чтобы потом предлагать ей эти напитки в разных ситуациях. Вообще надо хорошо знать свою женщину, буквально завести блокнот и записывать все, что ей нравится. Какие фильмы ей нравятся, какие актеры, какой у нее любимый цвет, размер пальцев, одежды, обуви. Редкий мужчина знает эти вещи, но зато помнит, когда отменили крепостное право и в каком году в СССР была деноминация. А дату своей свадьбы мужчина может запомнить только через несколько лет после женитьбы, потому что ему про нее постоянно напоминают. Все, что касается вашей жены, полезно знать и записывать. Если вы знаете, какой у вашей жены любимый цвет, это очень круто. Сорок первый способ – выбрать ресторан, куда собираетесь пойти вместе. Если вы ведете женщину в ресторан, выберите варианты заранее. Если перед выходом спросить женщину, в какой ресторан она хочет, то она растеряется, потому что ей тяжело делать выбор из ничего. Но если ей сказать – «пойдем туда», а то она согласится или скажет «пойдем лучше в тот -то ресторан», а перед выбором из сотен вариантов она теряется. Точно так же, если вы собираетесь куда-то в отпуск, предложите ей различные варианты. Так ей будет очень легко выбрать. Возможно, она сразу отметет большинство из них. Но не надо говорить «да куда хочешь, туда и поедем». Женщина от этого теряется. 42 второй способ. Купить ей абонемент в театр или оперу. Если ваша женщина увлекается театром или чем-то подобным, купите ей абонемент. Это может быть абонемент в театр, оперу, филармонию и так далее. Ей это будет очень приятно. Но только если она всем этим всерьез увлекается. Если женщина считает, что в консерватории делают консервы, то не стоит пользоваться этим советом. Но если она этим интересуется, то это очень хороший подарок. 43-й способ – найти повод нарядно одеться. Женщине нравится, когда ее мужчина выглядит нарядно и красиво. Кстати, если вы выходите куда-то с женой, вы должны просить у нее совета, как вам одеться. Потому что когда мужчина сам принимает решение по внешнему виду, он может одеться как угодно. Если вы идете вместе, то спросите, во что она будет одета, чтобы не было такого, что она нарядная, а вы неизвестно в чем. Поэтому сразу спросите ее, что лучше надеть, чтобы не попасть потом в глупое положение». Конечно, у мужчины должна быть нарядная одежда, хотя с точки зрения мужчины она совершенно непрактична. Сорок четвертый способ. Не нервничать, если во время сборов жена задерживается или решает переодеться. Женщина – абсолютно непостоянная форма жизни. Нельзя надеяться, что если она что-то надела, то оно ей тут же понравится, поэтому терпеливо отнеситесь к ее процессу сбора куда-то. 45. Способ. Отдавайте жене предпочтение перед детьми. Пусть дети видят, что ваше внимание в первую очередь достается их матери, они тогда тоже будут ее сильно любить.